Глава седьмая. Виртуоз мысли. На все планеты рано или поздно опускается ночь. Она не может поступить иначе, хотя светлое время суток продолжается от 15 до 22 часов. Любой путешествовавший с планеты на планету человек может это подтвердить. На многих планетах период сна сведен до минимума. На других периоды день, ночь примерно равны между собой. На третьих, в принципе, отсутствует понятие свет и тьма. Но приход ночи всегда и везде имеет важное психологическое значение, связанное с эмбриональной фазой развития организма. Ночь — это пора страхов и беззащитности, и сердце до восхода солнца замирает в ожидании неизвестного. Во дворце не было сенсоров, способных показать наступление ночи. Но инстинкт безошибочно подсказал Байрону ее наступление. Он знал, что ночная тьма за пределами дворца вовсе не кромешная, и ее нарушает сияние звезд. В это время в туманности лошадиной головы большинство звезд становились видимыми. Но звездный свет не мог рассеять мрак в душе Байрона. С момента короткой беседы с правителем он больше не видел Артемиду, и это огорчало его. Он ждал обеда. Возможно, ему удастся с ней поговорить, но, вопреки ожиданиям, он ел в одиночестве, и только два охранника стояли на посту по обе стороны двери. Даже Джилберт покинул его, оставив наедине с самим собой. По возвращении Джилберт сказал. «Вначале мне хотелось бы показать мою лабораторию. Мы с Артемидой решали, сейчас что с тобой делать?» И жестом он приказал охране выйти. «Какую лабораторию?» В голосе Байрона не звучало ни малейшей заинтересованности. «Я строю разные приспособления», — прозвучал лаконичный ответ. На первый взгляд, помещение ничуть не напоминало лабораторию. Это скорее была библиотека, в углу которой стоял маленький столик. Байрон медленно осмотрелся по сторонам. Именно здесь ты и строишь свои приспособления. Что же они собой представляют? «Они помогают мне незаметно шпионить за шпионами тирании. Защиты от моих приспособлений не существует. Вот почему я узнал и о тебе, как только от Аратапы поступило первое сообщение. У меня имеется множество прелестных штучек. Например, мой визи-сонор. Ты любишь музыку?» «Да». «Отлично. Я создал один инструмент, только не уверен, что ты сочтешь его музыкальным». Джилл коснулся рукой книжной полки. Это не очень хороший тайник, но поскольку никто не воспринимает меня всерьез, его пока не обнаружили. Прелестно, не правда ли? Ах, да, я совсем забыл, что ты не находишь в этом прелести. Перед юношей возник некий предмет. Самодельный, грубо сработанный похожий на коробку. Одна сторона его была покрыта маленькими блестящими ручками, коробочка лежала этой стороной кверху. «Он не слишком красив», — сказал Джилберт. «Но кого это волнует?» «Включи подсветку». «Нет-нет, не трогай ни выключателей, ни контактов. Просто медленно пожелай, чтобы подсветка зажглась. Сосредоточься на этом желании». Внезапно на коробочке замигали огоньки. Их свет отразился в украшавший потолок хрустальной люстре, и два пятна зажглись во тьме. Джилберт удовлетворенно засмеялся, видя изумление Байрона. «Это лишь один из трюков моего визи-сонора. Им можно управлять с помощью мыслей». По такому же принципу действуют персональные капсулы. Ты понимаешь, что я имею в виду? Нет, не понимаю. Если вам хочется услышать от меня правду, тогда смотри. Электрическое поле, создаваемое твоим мозгом, индуцируется в приборе. С точки зрения математики это очень просто, но я не знаю никого, кому бы удалось поместить подобный прибор в крошечную коробочку. Для этого обычно выстраивают пятиэтажное здание размером с приличный завод. «Да и принцип работы здесь другой. Я сумел замкнуть цепь непосредственно на коре головного мозга, минуя подключение глаз и ушей. Смотри!» Сперва смотреть было не на что. Потом в глазах Байрона что-то замелькало. Это что-то превратилось в сияющий темно-фиолетовый шар, мелькающий в воздухе. Шар преследовал Байрона при каждом движении. Движением шара сопутствовал ясный музыкальный аккомпанемент, который сам являлся частью движения». Все это усиливалось, и Байрону стало казаться, что удивительный эффект существует внутри его самого. Ведь цвет не был в полном смысле слова «цветом». Он скорее был цветным звуком, не производящим шума. Его можно было потрогать, не прикасаясь к нему. Потоки цвета лизали его руки и ноги, не причиняя боли. Байрон испугался. Он уже не видел своих рук и не чувствовал их. Он беззвучно вскрикнул, и все исчезло. Перед ним стоял Джилберт и смеялся. Комната была освещена. «Что произошло?» растерянно Спросил юноша. «Не знаю. Я ничего не ощущал. Разве ты не понял? Твои видения — продукт твоего собственного мозга. И я не знаю, как можно объяснить подобный феномен. Все время, пока ты концентрируешься на ощущениях, твой мозг преломляет их в привычные знакомые формы». Это всего лишь попытка соединить одновременно свет, звук и прикосновения. Кстати, а как насчет запаха? Иногда мне кажется, что пахнет какой-то дрянью. Думаю, что опыты на собаках позволили бы вызвать к жизни самые разнообразные запахи. Мне очень хочется испробовать все это на животных. Я люблю смотреть, какое впечатление производит мое изобретение на других. В задумчивости он провел рукой по кнопкам на коробочке. Изредка я думал... что если изучить возможности этой штуки до конца, то можно создавать на ней симфонии нового типа. Можно делать то, чего не сделаешь просто со звуком или просто со светом. Но, боюсь, я не способен сделать это». Байрон раздраженно прервал его. «Я хочу задать тебе один вопрос. Сколько угодно. Почему ты не хочешь использовать свои научные дарования в целях всеобщего блага? А вместо этого играй в детские игры? Не знаю». «Может быть, мои увлечения не так уж бесполезны, но то, что они противозаконны, это факт». «Противозаконны? Что именно?» «Визисонер. Приборы для слежки за шпионами тоже. Если бы тиранийцы узнали о них, это явилось бы для меня смертным приговором». «Ты, наверное, шутишь?» «Вовсе нет. Видно, что ты вырос в провинции. Молодежь не может помнить того, что было давным-давно». Внезапно он скосил глаза в сторону Байрона. «Ты против тиранийских правил?» говорит смело, ведь я открылся тебе и рассказал Артемиде о твоем отце». «Да». «Против», — тихо сказал Байрон. «Почему?» «Они пришельцы, завоеватели». «По какому праву они командуют на Нефилосе, Эродии?» «Ты всегда так думал?» Байрон не ответил. Джилберт вздохнул. «Другими словами, ты решил...» Что они, пришельцы и завоеватели, но только после того, как они казнили твоего отца, причем согласно закону? Нет-нет, лучше не вспыхивая рассуди сам. Поверь мне, я на твоей стороне. Но смотри, твой отец был господин Какие права были у его скотников? Ведь в случае, если двое из них поспорили вплоть до драки, он мог посадить в тюрьму обоих. Кем был твой отец для своих подданных? Он был их тираном». В своих, да и моих, глазах твой отец был патриотом. Но что из того? Для тиранов он был всего лишь заговорщиком, и они убили его. Надеюсь, ты не против самозащиты. В свое время хенриады пролили немало крови. Читай историю, мой юный друг. Любое правительство убивает своих подданных, это в порядке вещей. Поэтому для своей ненависти к тирании избери повод получше. Как только это произойдет, ты станешь свободен. Байрон сжал кулаки. «Твоя философия чрезвычайно интересна. Но мне сложно ее понять. Интересно, что бы ты сказал, если бы казнили твоего отца?» «А ты что? Ничего не знаешь? Мой отец был правителем перед Хенриком, и его убили. Только не физически, а морально. Они убили его в волю, его дух, и то же самое сделали сейчас с Хенриком. Им не хотелось, чтобы после смерти отца правителем стал я. Я был для них слишком непредсказуемым». «С Хенриком дело обстоит проще, но все же недостаточно просто. Они убивали его постепенно, превращая в послушную марионетку. Ведь ты видел его, он изо дня в день становится все хуже. Его постоянное состояние — маниакально-депрессивный психоз. Но не поэтому я хочу разрушить тиранийскую систему. Отнюдь!» «Что?» — спросил Байрон. «У тебя есть другие причины?» «Да, и довольно обоснованные». «Тираницы нарушили права более чем 20 биллионов людей, что составляет большую часть человеческой расы. Ты учился в школе? Там ты изучал экономический цикл. Как только происходит освоение новой планеты, она сразу же сталкивается с проблемой, как накормить себя. Она становится сельскохозяйственной державой миром скотоводства». По мере развития, когда производится достаточно много продукции, излишки экспортируются и взамен приобретаются оборудования и станки. Это уже второй шаг. Потом, с ростом населения и иностранных инвестиций, начинает строиться промышленная индустриальная цивилизация, что является третьим шагом. Происходит автоматизация всех процессов, ввоз продуктов питания, вывоз продуктов машиностроения, участие в развитии других более примитивных миров и так далее. Это четвертый шаг. Развитые миры всегда быстро становятся густо заселенными. Они укрепляют свою военную мощь, поскольку война – это поле деятельности машин, и они всегда окружают себя сельскохозяйственными мирами. Что же произошло с нами? Мы находились на третьей ступени, у нас развивалась промышленность, а сейчас этот рост полностью остановлен. Более того, повернут вспять, происходит это потому, что тирания жестко контролирует наше развитие. Чем меньше они позволяют нам действовать, тем беспомощнее мы становимся, кроме того. Если уж мы достаточно развиты в промышленном отношении, мы можем развивать и военную промышленность. Поэтому индустриализация приостановлена, исследовательская работа заморожена, и поскольку люди быстро привыкают к реальности, они уже даже не пытаются что-либо изобретать. Поэтому ты и удивился, когда я показывал тебе действия визи визе Сонера. Конечно, когда-нибудь мы одолеем тиранию, это неизбежно. Они не могут править вечно и становятся вялыми и ленивыми. Со временем они утратят многие традиции их съезд-коррупция. Но понадобится столетие, потому что история не терпит спешки. А когда эти столетия пройдут, мы все еще будем сельскохозяйственной державой, не имеющей промышленных или научных достижений, в то время как наши соседи, избежавшие контроля тирании, будут сильными и урбанизированными. Поэтому королевства, по сути, навсегда останутся колониями. «Они никогда не смогут выкарабкаться, и все мы будем только зрителями в Великом Театре Человеческих Свершений». «Кое-что из того, что ты говорил, мне известно», — сказал Байрон. «Это естественно, если учесть, что ты получил образование не здесь, а на Земле». «Земля необыкновенно развита в социальном отношении». «Разве?» «Конечно! Вся галактика пребывает в постоянном состоянии экспансии со времен первых известных нам межзвездных путешествий». Мы уже были развивающимся и весьма незрелым обществом. Очевидно, что человечество достигает зрелости только в одном месте. И только однажды это случилось на Земле непосредственно перед ее катастрофой. Население Земли находилось в безопасности от географической экспансии поэтому столкнулось с такими проблемами, как перенаселенность, истощение ресурсов и так далее. Эти проблемы никогда не стояли перед другими планетами галактики. Они форсировали изучение общественных наук. Мы упустили в этом плане многое. И нам есть о чем жалеть. Потому что эти науки – прелестная штука. Хенрик в молодости был великим примитивистом. Он имел целую коллекцию земных предметов, аналогов которым не находилось нигде в галактике. С тех пор, как он стал правителем, это увлечение отошло, как и многие другие. В некотором смысле я унаследовал его. Земная литература неподражаема. Она чрезвычайно интроспективна, чего нет в нашей экстравертной галактической цивилизации. Это восхищает меня больше всего!» «Ты утешил меня», — улыбнулся Байрон. «Ты так долго был серьезным, что я начал бояться, не утратил ли ты своего чувства юмора». Джилберт пожал плечами. «Я расслабляюсь, и это прекрасно. Кажется, это происходит со мной впервые за много месяцев. Знаешь ли ты, что такое все время играть роль?» «Скрывать свою личностную сущность 24 часа в сутки, даже с друзьями, даже наедине с самим собой не забывать о необходимости притворяться, выглядеть безобидным чудаком. А ведь жизнь можно спасти, только если живешь так, как живу я. Но я все равно могу бороться с ними». Он поднял глаза, и его голос торжествующе зазвучал в маленькой лаборатории. «Ты умеешь управлять космическим кораблем?» Я этого не умею. Разве это не странно? Ты рассуждаешь о моих научных способностях, а я не умею управлять простейшим космическим одноместным кораблем. Но ты умеешь это делать, и из этого вытекает, что ты должен покинуть Родию». Вывод был совершенно безошибочным, но Бэйрон не поддал виду. Он холодно спросил. «Почему?» «Как я уже говорил, мы с Артемидой беседовали о тебе и предусмотрели такую возможность». «Когда выйдешь отсюда, иди прямо в ее комнату, она ждет тебя. Я начертил план, так что тебе не придется расспрашивать, как пройти через переходы». Он пододвинул к Байрону маленькую металлическую пластинку. «Если тебя кто-нибудь остановит, скажи, что тебя вызывают к правителю, и проходи дальше». «Не переживай, что твои слова могут показаться кому-то неубедительными». «Постой!» Байрон не хотел влипать в детективную историю еще раз – «Хватит с него Джоунти, уговорившего сесть в космический корабль, и представители тирании, отгадавшего все его тайны раньше, чем он успел их рассказать. Ему надоело быть игрушкой в чужих руках. Довольно. Они могли ограничить его в действиях, но не в желаниях. Он слишком упрям для них. Я здесь по очень важному для меня делу, сэр. И не собираюсь покидать Родию». «Не будь молодым идиотом!» В голосе Джилберта прозвучали гневные нотки. «Кого ты хочешь провести?» «Думаешь, ты сможешь покинуть дворец, если дождешься восхода солнца?» «Тиранийцы свяжутся с Хенриком, и он заточит тебя в тюрьму. Он только и делает, что ждет их приказа, потому что самая страшная работа для него — это решать самому, как поступить. Он мой кузен, и я хорошо знаю его, поверь». «А если даже и так, что тебе до этого? Почему ты так заботишься обо мне?» Байрон отбросил всякую вежливость. Он не будет больше марионеткой в чужих руках. Джилберт, вставая с места, произнес. «Я хочу, чтобы ты взял меня с собой. Я забочусь исключительно о самом себе. Я больше не могу жить под игом тирании. Если бы Артемида или я умели управлять космическим кораблем, мы бы уже давно сбежали отсюда. У нас нет еще одной жизни в запасе, и мы не собираемся доживать свой век народии». Байрон несколько поколебался в своей уверенности. «Дочь правителя?» «А она тут при чем? «Уверен, что она наиболее отчаянная из всех нас. Для женщин существует особая смерть. Кто может сделать так, что дочь правителя, молодая, независимая и незамужняя, станет молодой, зависимой и замужней? Кто этот счастливчик? Это старый, мерзкий, тиранийский придворный, который уже угробил трех жен и желает погасить огонь юности в груди еще одной, милой девушки». «Правитель не допустит этого?» «Правитель допустит все, что угодно, лишь бы не лишиться своего звания!» Байрон вспомнил Артемиду, их последнюю встречу. Прекрасные густые волосы, нежная чистая кожа, черные глаза, алые губы. Высокая, веселая, юная. Эти слова подошли бы к миллионам девушек в галактике. Но ожидавшая ее участь — ужасно. «А здесь есть исправный космический корабль?» Лицо Джилберта озарила улыбка. Но еще до того, как он успел что-либо сказать, послышался стук в дверь. Он повторился, и Джилберт сказал «Лучше открой дверь». Байрон выполнил просьбу. В комнату вошли два охранника. Один из них отдал честь Джилберту и повернулся к Байрону. «Байрон Фаррелл, от имени представителя тирании и правителя Родии я арестую тебя». «По какому обвинению?» «По обвинению в измене». Джилберт смотрел в сторону, выражение его лица изменилось. «На этот раз Хенрик поспешил. Он действовал быстрее, чем я ожидал. Восхитительная мысль!» Он вновь играл свою роль, старина Джилберт. «Следуй за мной!» — сказал охранник, а другой подтолкнул Байрона в спину нейронным хлыстом.